Глава пятая. Земляника и жасмин. Раскидистые ветви жасмина лезли в распахнутое окно. В саду заливались птицы. Аполин съел две тарелки окрошки и находился в том состоянии, когда человек пребывает в полнейшей гармонии с собой и с миром. На десерт Лидия Константиновна принесла землянику, которая пахла солнцем, но у гостя хватило силы съесть только несколько ягод. Он сидел, щурясь на солнечные пятна на скатерти, и, казалось, совершенно забыл, зачем вообще сюда приехал. Латун Аркадьевич, тоже отдавший крошки должное, попросил учительницы позволения закурить и получил его. От папиросы учителя вился голубой дымок. В столовую то и дело заглядывали из сада маленькие ученики Лидии Константиновны, узнавшие о приезде важного человека из большого города, и изумлялись, заметив взъерошенного, обыкновенного и совсем не страшного гостя. «А ты правда из Москвы?» — допытывалась одна из девочек, забравшись на подоконник. «А пулемет у тебя есть?» Иван рассмеялся и признался, что пулемета у него нет какой же ты тогда начальник если без пулемета с разочарованием заметила девочка ну вот такое весело сказала палин его собеседница поболтала ножкой сидя на подоконнике потом спрыгнула в сад и исчезла это надя пояснила лидия константиновна улыбаясь внучка евстигнеевича а Евстигнеич кто машинально спросила палин не слышавший этого отчества прежде «Он был слугой Федора Ивановича», — ответила учительница, немного смутившись. «Это который инженер?» «Ну да». Опалин вздохнул. У него было множество вопросов, на которые агент Сыска желал получить ответы, и раз беседа естественным образом зашла о бывших владельцах Дроздова, он решил не упускать шанс. «Давайте начнем с самого начала» заговорил он глядя в лицо лиди константиновне но при этом не упуская из виду киселева молча попыхивающего папиросой итак усадьба дроздова до революции принадлежала братьям вережниковым сергею и федору кто был старшим сергей иванович хорошо федор иванович был инженером это я знаю чем занимался сергей иванович Иван уже составил себе представление о том, чем занимался старший брат, но ему хотелось услышать ответ Ермиловой. «Оккультными науками», — спокойно ответила она. «То есть спиритизмом и всякими такими штуками». «Да». Она явно напрягалась, отвечая, и Апалин понял, что эта тема ей не слишком приятна. Платон Аркадьевич хмуро смотрел на цветущий жасмин за окном. Папироса дымилась в пальцах учителя. «Я так понимаю, вы хорошо знали Вережниковых?» — спросил Опалин. «Вы ведь жили в усадьбе?» «В общем, да. Когда отец умер, выяснилось, что после него осталось много долгов, и мы...» «Одним словом, я и мама перебрались сюда». «Ваш отец был убит, верно?» Киселев нахмурился. «Это был несчастный случай» удручённо пробормотала Лидия Константиновна. — На охоте, верно? И кто его убил? — Неизвестно. — Послушайте, — сказала Палин, начиная раздражаться, — даже в царской России проводили дознания, вели следствие, и такие несчастные случаи не были исключением. Следователь что-нибудь нашел? Ведь наверняка он должен был прийти к каким-то выводам. Лидия Константиновна посмотрела на него с мукой во взоре. Судебный следователь закрыл дело. Виновного так и не отыскали. Но ходили слухи, она сглотнула, что это был Федор Вережников. Вот тебе на. Вообще-то Опалин ставил на другого брата. «Честно говоря, — вмешался Платон Аркадьевич, — я не понимаю, какое это имеет значение сейчас, когда все имеет значение?» Оборвал его опален, и Киселев поразился его изменившемуся тону. За что инженер застрелил вашего отца? Он был пьяный и палил куда попало? Или вашему отцу просто не повезло, что он подвернулся под пулю? «В езди считали», — мрачно ответила Лидия Константиновна, — «то Федор Иванович хотел... хотел убить любовника своей жены. Он... он ревновал ее. А ваш отец? Нет». Она резко мотнула головой. «Моему отцу, как вы изволили выразиться, не повезло. Он просто оказался не там, где надо». «Как звали жену инженера?» «Зинаида Станиславовна, урожденная Чернецкая. Но вы хорошо помните, что происходило после гибели вашего отца? Не было никаких призраков, как это говорится, потусторонних явлений, нет?» «Разумеется, нет». — пробормотала Лидия Константиновна, глядя на него во все глаза. Я тогда была совсем маленькой, но из рассказов матери она ни о чем таком не упоминала. И, и дядя Федор, если хотите знать, он был замечательным человеком. Если он и в самом деле тогда выстрелил, это могло быть только несчастным случаем, понимаете? Я Я никогда его ни в чем не упрекала. Он платил за мое образование, он, взволновавшись, она приложила руку к колбу. Апалин не стал торопиться со следующим вопросом, дав ей время успокоиться. «Где вы учились?» — спросил он через некоторое время. «В московской гимназии, а потом в Петербурге на курсах. То есть вы надолго уезжали из усадьбы?» «Да, но мама жила здесь, и я к ней возвращалась. Она... она привыкла, и у нас не было денег, чтобы жить в Петербурге», — добавила Лидия Константиновна, сделав над собой усилие. Я давала уроки, но этого было мало. И она потеряла вкус к жизни после того, как отец... Как его не стало. Она не хотела никуда переезжать, вообще не хотела двигаться. Даже когда в пятом году... А что тогда случилось? Как что? Волнение. Местные жители вырвались в дом, а потом попытались сжечь усадьбу. А вот этого Пантелей не говорил, мелькнуло в голове у опалина. Упоминал только про семнадцатый год. Они пытались сжать ее, потому что ненавидели Вережниковых? Или из-за того, что Сергей Иванович занимался этим спиритизмом? Спросил он напрямик. Они считали его колдуном, — кивнула Лидия Константиновна. Да, я думаю, главным образом из-за Сергея Ивановича. Но он их напугал, и они убежали. Как напугал? Чем? Я... Меня тогда здесь не было. Я слышал, он заставил ходить мебель. Мебель набросилась на них. Апалин распрямился и недоверчиво посмотрел на собеседницу. «В каком смысле, простите?» Ну, мебель взбунтовалась и выгнала их из дома. Потом они собрались, попытались поджечь его, но началась страшная гроза, и огонь погас, не успев разгореться. После этого они долго боялись приблизиться. А Палин поморщился и, чтобы собраться с мыслями, протянул руку к тарелке с земляникой и взял одну из ягод. Папироса обожгла пальцу учителю, и он, досадливо сморщившись, сунул ее в пепельницу. — Я думаю, — буркнул Платон Аркадьевич, не удержавшись, — товарищ из Москвы скажет, что все это вздор. — Нет, — внезапно промолвила Лидия Константиновна, качая головой. — Вы не знали Сергея Ивановича, а я знала. Я верю, что он был способен на многое. Однажды я без предупреждения вошла в кабинет, где… где он обычно давал сеансы. Вережников сидел за столом, закрыв глаза и подняв руки ладонями вверх, а вокруг него в воздухе кружились карты. Это был ни трюк, ни обман зрения. Я видела это точно так же, как вижу вас сейчас. Искренность ее тона поразила опалина. Его многие пытались лечить в шарлатанстве. Быстро продолжала Лидия Константиновна. Говорили, что он пользуется людской доверчивостью, что он. Но он помогал и людям, у которых не было денег и ничего не требовал взамен. Он действительно обладал сверхъестественными способностями и. Вы видели, Распутина? прервал ею Иван. Лидия Константиновна открыла рот. Распутина? О! Да, он приезжал сюда. У него был ужасный взгляд, гипнотический, прибавила она, содрогнувшись. Вокруг него суетились какие-то подобные людишки. Последнее замечание заинтересовало Опалина. Оно выбивалось из общего строя речи собеседницы, и он подумал, что визит Распутина действительно произвел на Лидию Константиновну неизгладимое впечатление. Они говорили с Сергеем Ивановичем за закрытыми дверями. Потом Распутин уехал недовольный. То есть, мне так показалось. Сергей Иванович провожал его, и в дверях Распутина внезапно остановился сказал что-то вроде «Все ты врешь, врун ты, барин». Потом неприятно улыбнулся и вышел. Вы бы видели, как его свита лебезила и… А Палин открыл рот, чтобы спросить, правда ли, что Вережников предсказал Распутину его будущее, и закоченел. Он внезапно понял, что незаметно для себя всерьез втянулся в темное пространство, где господствовали суеверия, мистика и ожившая мебель, которая каким-то образом изгоняла из дома взбунтовавшихся крестьян. А ему, он чувствовал это, жизненно важно было оставаться скептиком. Мебель не может ходить. Будущее нельзя предсказать по той простой причине, что его еще нет. А пляшущие в воздухе карты, которые видела Лидия Константиновна, наверняка объясняются каким-нибудь нехитрым фокусом. Знать бы только каким. Сергей Иванович был богатым человеком. Рубанул с плеча опалин. Лидия поглядела на него с удивлением. Он? Да, конечно. Если вы хотите спросить, много ли ему платили, но я уже сказала, что некоторых он принимал даже бесплатно. Некоторых, но не всех, верно? Ну, разумеется. Некоторые было дело даже составляли завещания в его пользу, в награду за помощь. Он не отказывался от таких наследств, но я никогда не видела, чтобы он кого-то побуждал или заставлял. А Палин взял еще несколько ягод, и принялся жевать их, не чувствуя вкуса. Ему все меньше нравилось дело, которым он вынужден был заниматься. «Скажите, почему вережникова уехали за границу?» — спросил он. «Вот будет номер, если она ответит, что маг, чародей и спирит Сергей Иванович предвидел две революции 1917 года, февральскую и октябрьскую, и заранее принял меры, чтобы они его не коснулись». И Апалин услышал голос Лидии Константиновны. Зинаида Станиславовна заболела. Кажется, у нее открылся туберкулез. Сергей Иванович подключил свои знакомства, и они кружным путем выехали в Швейцарию. Но у Зинаида Станиславовна это понятно. Муж ее сопровождал. А Сергей Иванович почему с ними поехал? Он же не заболел? Ему надо было уладить дела в Париже. Его жена незадолго до того умерла. Жена? Да, у него была жена, но она ушла от него вскоре после свадьбы. Кажется, и года не прошло. Связалась с одним князем, как я слышала. Ему нельзя было жениться, и они перебрались во Францию. Похоже, братьям Вережниковым катастрофически не везло с женщинами. Одного жена бросила ради любовника, другому изменяла со всеми подряд. Да так, что он из-за нее даже застрелил человека, который, по словам его дочери, ни в чем не был перед ним виноват. А может, был? Стоит ли верить дочери в таких вопросах, как этот? Хотя, с другой стороны, какая теперь разница? Позже мы узнали, что еще до отъезда Сергей Иванович перевел за границу часть своих капиталов, добавила Лидия Константиновна. Значит, все-таки кое-что мако-чародеи предвидел, а Полин почувствовал, что начинает злиться. Итак, Березниковы уехали. И наступил семнадцатый год. Усадьбу снова пытались поджечь. Да, но им пришлось отступить. Тогда они, — Лидия Константиновна тяжело вздохнула, — разгромили земскую больницу. Зачем? — насупился опален. Как вам сказать? Там был спирт, а спирт можно выпить, например. Потом они сами же и жалели о том, что натворили, потому что разразилась эпидемия ТИФа, а земский доктор уехал, как только начались... Началось все это потом холера и дифтерит, и опять тиф. Усадьбу переоборудовали в госпиталь, «Динамо-машина» сломалась, дров не было, старая мебель пошла на дрова, книги. Через какое-то время госпиталь отсюда убрали, но кровати, на которых лежали больные, их тоже пришлось сжечь. Открыли школу первой ступени, починили «Динамо-машину», несколько помещений и выделили ячейки комсомола. И весной все это началось.